Ядык умудрился протолкнуть мне мяч, я поймал его и сходу пробил. На перерыв мы уходили при счёте 1:1. Зато второй тайм был полностью за нами. Сначала Христиан вывел Динамо вперед, а потом он же с моей подачи увеличил счет до 3-1. Тот давний Забытый всеми матч дублеров остался в памяти навсегда, потому что впервые я ощутил нет высшего счастья, чем увидеть мяч в сетке ворот, мяч забитый тобой. Жизнь шла своим чередом, принося заботы и радости. Огорчения без них тоже не бывает, быстро забывались. День обычно был заполнен до предела: тренировки, игры, подготовка к экзаменам. Нужно было выкроить временно интересную книгу, посмотреть новый фильм. В первых числах мая приспела весть, что юношеская команда Динамо примет участие в международном турнире во Франции. А у меня вот-вот начнутся экзамены в школе. Огромное желание попасть на этот турнир подсказало, что нужно сделать все, чтобы поездка во по Францию не сорвалась. В школе пошли навстречу, Назначили комиссию, и у меня приняли экзамены досрочно. Турнир клубных команд, организованный еще в 1957 году малоизвестным профессиональным французским клубом Ирис, к тому времени был широко популярным состязанием в Европе. И среди его победителей значились дублеры таких известных профессиональных команд, как французские Раимс и Ресинг. Итальянский Турин и Интернационале, испанская Барселона и английский Ливерпуль Юнайтед. Бьющая смена профессионалов действовала в привычной манере старших товарищей, играла солидно, уважая себя и соперника. Встречаться с ними было интересно, но и нелегко, ведь это была борьба за престиж, и победитель непременно попадал в поле зрения специалистов и футбольной прессы. Зорко следившись за молодыми звездами, которым предстояло в будущем составить достойную конкуренцию прославленным мастерам кожаного меча. Все это рассказал нам 14 динамовцам Коммон. Он вместе с Щановым руководил поездкой во Францию. 14 юных сердец бились в унисон в предвкушении увлекательного путешествия. Мы были полны желания не ударить лицом в грязь и поддержать славу наших предшественников, которые тремя годами раньше уже участвовали в турнире и выиграли его. Вот кто летел в Париж: вратарь Николай Костюки, Владимир Чернышов, защитники Александр Дамин, Владимир Луценко, Валерий Зуев и Анатолий Добрывечер. Позади защитники Анатолий Кудя, Евгений Нестеренко, Вячеслав Ильин и Рако Гатаулин. Нападающие Анатолий Обремский, Николай Сех, Владимир Завоила и я. Каждый из нас гордился, что ему выпала высокая честь играть в таком представительном турнире. Хотелось выступить как можно лучше, победить. Плохо, когда в юности у человека отсутствует честолюбие этот вечный двигатель наших устремлений. Но честолюбие всегда должно подкрепляться трудом. Наш самолет приземлился в Париже в Орли, где была организована торжественная встреча. Тренерам преподнесли цветы, с каждым из нас поздоровались за руку. Подали автобус, и мы покатили в Круа, уютный городок на севере страны, в отчину клуба Ирис. По дороге устроители рассказали, что заявки прислали 12 команд, и учитывая сжатые сроки проведения турнира, три дня Участники разбиты на четыре группы. В первый же день предстоит сыграть два матча по 40 минут каждый. Вместе с нами в группе Олимпиаки из Лиона и западноегерманская команда Армения. Среди претендентов на золотые медали также значились юные профессионалы из Аякса, Андерлехта, Кардиф Сити, Леона. Первое знакомство с юношами из профессиональных дублей позволило сделать вывод, Преимущество перед нами в технике и тактике наши сверстники имели, но порой выглядели хуже. Но одно качество профессионалов я запомнил навсегда: они умеют настраиваться на игру, и редко в их действия проскальзывают нотки равнодушия.